Глава 7. Поневоле. Когда ночь обнимает себя своей тьмою, писал Новицкий, бессонная мысль порождает жалобы больного сердца, лишенного отечества, которое возлюблено им более всего на земле, и плен видится бесконечной гибелью. Он не хотел писать о своей застарелой печали, но слова сложились против его воли, и Григорий Ильич не стал их вымарывать. пусть в книге о владыке Филафее останется память и о нем, с сыльным полковником. Эту книгу Новицкому поручил написать сам губернатор князь Гагарин. В те дни владык из тюмени в Тобольск, чтобы похлопотать об участи остяков, захваченных служилами в Певлоре. О чем владыка, говорил с губернатором, Новицкий не знал, но вскоре Матвей Петрович вызвал Григория Ильича к себе в дом. Новицкий с удивлением разглядывал кабинет губернатора. В Тобольске Григорий Ильич привык к тяжеловесной грубости русского убранства: лавки, длинные столы сундуки и сундуки, поставцы, стены из стёсанных бревен. А в доме у Гагарина было так же, как на родине, в доме у самого Новицкого, и в доме Герцк, его тестя, и в доме свояка Орлика, и во дворце гетмана Мозея в Батурине. Штофные печатные обои зеркала, лепнина, портьеры на больших венецианских окнах, набранных из стеклянных квадратиков, гобелены, канделябры, паркет, стол на львиных лапах, кресло-корыца и стулья, два шкапа, бюро и комод. Хотя видно, что все это великолепие самодельное, чуть-чуть корявое. Разве что зеркала и канделябры привозные. Скажи-ка мне, Новицкий, как ты помыслишь о владыке Филофее? задумчиво спросил Матвей Петрович. Ты ведь ученый человек в одном коллегиуме с владыкой обучался. Кто он, Филофей? Всегоднейший муж, удивившись, осторожно ответил Новицкий. Да не бойся ты. Его працами вера православна у Сибири сподружуется. Это понятно, с досадой махнул рукой Гагарин. — Я же не о том. Я вот полагаю, что после кончины будет наш владыка святым. Не моё сие, — совсем оторпел Григорий Ильич. — Ясно, что не твоего и не моего, но видится мне, что у нас с тобой долг запечатлеть деяния владыки среди остяков, и те, что были, и будущие. Князь внимательно посмотрел на полковника. Так что Новицкий поручаю тебе описать ваше странствие, чтобы книга получилась. И в книге надобен чертеж всех рек и земель, которые вы окрестили. Сходи к Ремезову, он тебя научит чертежи делать. Вот, возьми деньги. Матвей Петрович бросил на стол кошелек. — Я и без грошица зроблю, гордо отступил Григорий Ильич. Возьми, возьми, деньги делу не помеха. Прежде чем идти к кремизову, смущённый Григорий Ильич встретился с владыкой Филофеем. Владыка тоже оказался озадачен затеей князь. Конечно, Гриша, дело наше благое, рассудительно сказал он. Однако мою грешную персону в средокрестье воздвигает не след. Я не лукавлю. И самоумоление паче гордости, но не во мне суть. А в чем, вот спросил Новицкий как ученик учителя В остяках просто объяснил Филофей. — «придет время, и они выйдут из язычества с нашей помощью или не с нашей, неважно, и они забудут тьму, в которой пребывали. А надобно, чтобы не забыли. Вот о них ты и пиши, Гриша, а про меня уж постольку-поскольку. В лавке бухарца Турсуна Григорий Ильич купил 4.10 хорошей китайской бумаги. сшил тетрадь и на титульном листе вывел краткое описание о народе оссяцком. О бастеках он и сам знал уже, наверное, не меньше Ремезова, насмотрелся на них в путешествиях с владыкой, а вот чертить чертежи земли не умел, и потому отправился к Семёну Ульяновичу. Ремезова он застал в мастерской. Я додела пришёл, Ульянович, присаживаясь, пояснил Григорий Ильич. Мені ж Петрович пручив книгу написати. Книгу про народ стяцев і про то, як владыка філофії їх до веры обрачає. Чаю тебе із совета спросити. Треба мені зрозуміти, яко чертежи землі рисувати. Ти то усю Сибір обчертив. Навчи. Семён Ильенч откровенно обрадовался просьбе Новицкого. После того, как Табберт перестал к нему ходить, он скучал по разговорам. Не токмо Сибирь, — обчертил, охотно заявил он. И Китай с Индией, и Монголию, и Бухарею с Каменной степью. Ну, давай растолкую. Он вытащил с поставца большую книгу, Новицкий помог поддержать, грохнул ее на стол и развернул посередине. Нет различия на каком чертеже объяснять. Все они почти одинаково делаются. Вот показываю. Ремезов футкнул палец в разворот. Чертеж полагается так. Слева, где сердце восток, потому что там Иерусалим. Справа, значит, запад, то есть чертят землю югом кверху. Лучше всего, если чертеж какая-нибудь река. Рисуй на листе все, что для дела нужно: горы, озеры, луга, урочища Ермаковы, рудные места, а что не нужно ни к чему к бесам далой с бумаги. Что еще важное услышишь на пустом месте мелким уставом подпиши, понимаешь? В мастерской дунуло сквозняком, это вошла Айконе. Новицкий искоса глянул на нее и перестал слышать Ремезова. Айкони, не обращая ни на кого внимания, вытащила с полки какое-то свое рукоделие и привычно села на пол у печки. Таберт, ее князь больше не приходил к Симульче. И Айконе уже не интересовалась, кто находится в мастерской. Она просто занимала время шитьем и выжидала, когда можно будет сбежать с подворья к князю. А Григорий Ильич понял, что ничего для него не закончилось. Ему больше не блазнило, но себя он не отмолил. Душа загудела при виде этой девчонки, словно ровная тяга в печной трубе. Новицкий тихонько сквозь камзол нащупал крестик на груди. Господи, отведи. Нельзя так пропадать в другом человеке, О коне ему не хозяйка, а он ей не собака. Главное морока селенья расставить, увлеченно рассказывал Семён Ульянович. Про это надо на убывальцев спрашивать. — Ну оно как бывает. Один говорит: "Меж Тобольском и Тюменью три дня пути". Так он пьяный ехал, не помнит. Другой говорит: "10 дён". Так у него коняга хромал. Вот такой вымеряя через мнение многих-многих знатоков, это самое трудное. «Разумею, ульяныч сказал Новицкий, хотя ничего не разумел. Он поскорее вырвался от Ремезова и допоздна бродил по заметенным улицам Нижнего Посада, чтобы остудить голову. Он не понимал, что с ним происходит. А коня нужна ему как женщина? Нет, она ему в дочери годится. И нежность к ней, от которой плавилось его сердце, была подобна нежности к дочери. Он не желал обладать ею, а желал оберегать ее, охранять от всех бед. Но у него с не могло быть общей судьбы. Он дворянин, пусть и сынный, он православный, он в Киевском коллегиуме изучал труды Пифагора, Плиния и Василия Великого. А она темная язычница и холопка. Однако на следующий день Новицкий снова был у Ремезова. "Расскажи мне, Вульянич, про остяцев", прича глаза попросил он. "Тут быстро не расскажешь", недовольно пожал плечами Ремезов, слегка обиженный, что вчера Новицкий так неожиданно сбежал. "В Сибири есть четыре главных народа, кроме русских, понятно: калмыки, татары, вугулы и остяки". Каждый по-своему живет. Про каждого речь особая. Да я все это уже в книгу записал. Хочешь, читай. Семён Ульянович выволок с полки, и грохнул перед переднавицким еще один флянт в кожаном переплете, свое описание сибирских народов. Дозволишь взять из собою? Не дозволю. У тебя в твоём скворешнике и дверь не запирается. Читай тут, переписывай, ежели чего надо. Чем тебе? У меня плохо. Лучин хватает, чернила не замерзают, и Митрофанна накормит. Новицкий явился с одной лишь надеждой увидеть о коню, а Ульянович приглашал его приходить хоть каждый день, и Новицкий согласился. Григорий Ильич помнил совет митрополита Иоанна: "Окрести ту, которая оморочила твою душу, и наваждение спадет». На деньги, которые дал Матвей Петрович, Новицкий купил на Софийском дворе красивое и причудливое медное распятие. Такие под заказ архиерей отливал мастер пеленок на ружейном дворе. Сидя над книгой Ремезова, Григорий Ильич поджидал случай, когда сможет поговорить с Айкони наедине. И случай подвернулся. Айконе пришла с вышивкой к печи, будто кошка на любимую лежанку. И никого из ремезовых в тот час в горнице не оказалось. Новицкий торопливо полез за пазуху, вытащил распятие и опустился на колени рядом с Айкони. "У мене до тебе подношение, а, Коня", сказал он, стараясь не напугать девчонку, и протянул ей распятие. "Взьми с Це наш Бог Исусе Христе". Икони залюбовалась распятием, но не взяла его из рук Новицкого. Красивый, сказала она. Чужой. Не Нейкони. "Тебе", возразил Новицкий. "Тебе подарок от меня". "Нет", уверенно ответила иконе. "Бери себе". Приманка. Она уже заметила, что этот странный человек словно бы преследует ее, если не на деле, так в мыслях своих. Он не причинил ей никакого вреда, не пытался хватать. Никуда не тянул ее за руку, но все равно рядом с ним Айконе ощущала себя угнетённой, стеснённой, словно ее держал кто-то невидимый. "Тебе треба похреститися", мягко, но настойчиво сказал Новицкий. "Зачем?" спокойно удивилась Айконе. "Мой Бог много, везде". Айконе любит богов. "Твой Бог один. Где дом и пять голов?" Она приставила к голове два кулачка, изображая луковки над церковью. Не так, о Аконя, Иисус и Христе всюди. Позови его, Придет он, мои боги придут. Конечно, придут. Она позвала сына Чахля, чтобы добыть священный волос для князя, и сын Чахль пришел. Я хочу сам охриститить тебя, Аконя, признался Новицкий. С в Иисусе ты до волы Язычников-холопов, которые принимали крещение, положено было выводить из холопства. Ульянович отпустил бы Аконя на свободу. С крестом я могу уйти, где опь, жить где мой дом. Да, кивнул Новицкий. И ты меня пустить? Она испытующе рассматривала Новицкого, в коротких черных волосах, непривычно остриженных в круг, седина. В ухе серьга, выбритые впалые щеки кажутся синеватыми, вислые усы. печальные очи утопленника. А ее возлюбленный князь не такой. У него веселый и хитрый взгляд, у него 100 зубов, когда он улыбается, у него рыжие усы торчат как у выдры. Не отпущу, моя кохана, глух сказал Новицкий и опустил глаза. Айконе не надо, отодвигая распятие подальше, сказал Айконе. Иди где симульча, ты чужой, не князь мне. Новицкий не понимал, почему он никак не может убедить эту упрямую девчонку окреститься. Владыка Филофей говорил о том же, с куда более ожесточенными язычниками, с пленниками из Певлора, и преодолевал их сопротивление. Новицкий сам присутствовал при этом, все видел и слышал. Устяки из Певлора сидели в губернаторской тюрьме, в большом и низком подклете под амбарами на Воеводском дворе. Владыка Филофей отправился к ним без охраны. Взяв только Новицкого. они спустились в сырой, холодный и смрадный погреб. Земляной пол здесь был забросан гнилой соломой, бревенчатые стены обрасли серым инием, узкие волковые окошки были перехвачены коваными скобами. Остяки зашевелились, узнав владыку, зазвенели кандалами. Филофей, опираясь на посох, медленно обошел под клет, рассматривая узников. Их тут было человек десять, все в одеждах из шкур. по которым ползаливши все обросшие и многие кашляли. Узнаю тебя, гынич Петкоров, негромко говорил Филафей. И тебя не гума, и тебя лемата, и тебя едька. И тебя князь понтила Алачеев. Вот где довелось встретиться. Горько мне вас видеть такими. Филофей не лукавил, ему и вправду было горько. Ты виноват. "Голуха, сказал князь Пантило из-под рассыпавшихся по лицу грязных и длинных волос. Филофей подошел к Пантиле. Я чувствую вину, согласился он. Однако виноват не я один. Ты обещал, что не будешь мстить, в голосе Пантилы звучала злоба. Князь Пантило готов был возненавидеть Филафея не за плен и муки, а за то, что Филафей обманул" Страдания плена Астики заслужили своим преступлением. А вот обман это подло, это несправедливо. Я вас простил и не жаловался на вас губернатору, сказал Филофей и кряхтя уселся на солому. Но тогда в пивлоре я ведь был не один. Вы убили двух человек. Губернатор хотел узнать, кто это сделал, и спросил у других, кто там был, не у меня. Другие не стали покрывать вас. И губернатор должен был вас наказать, потому что вы напали на людей царя. Понтила угрюмо и упрямо молчал. Негума, Лимата, Гынча и прочистяки подтягивались к Филофею и рассаживались вокруг него. Что с нами сделают, старый шаман, спросил Негума. Наверное, сначала вас изобьют кнутами, потом увезут далеко-далеко от Аби и поселят на новом месте. Там вы будете много трудиться на полях. У Вас будут свои дома и жены, но домой вы не вернетесь никогда. Тех остяков Певлора, которые выживут после кнута, ожидала высылка по разным обителям: на Вятку, в Казань или Сольвычегодск, в Иркутск, Якутск или Туруханск. В лучшем случае их могли отправить в Верхотурье или в Далматов монастырь. Ссыльные и народцы работали в холопстве при обителях как вечно отданные монастырские крестьяне. Я не нападал, гневно воскликнул Гынча. Почему меня увезут? И я не нападал. Это охутал и Гочин напал. Напал, а потом сбежал к самоедам в ваш мертвый город Мангазей. Астяки разволновались, зазвякали окоуми. Новицкий насторожился. Он готов был отбросить любого, кто ринется на владыку. От тебя нам только зло, старик, с болью произнес Пантило. Ты сказал нам, и мы по твоему слову сожгли идолов и темный дом. А как жить без богов? И мы приняли бога торговцев, потому что он щедрый. Где сейчас его щедрость? Филофей посмотрел Пантиле в глаза. Торговцы вас обманули ради своей выгоды. Ты нас тоже обманул, без колебаний сказал Нигома. Нет, негу, не обманул. Филофей с трудом начал подниматься, цепляясь за посох. Сейчас я пришел позвать вас креститься. И тогда наш князь простит вам ваше злодейство и отпустит домой. Такой у нас закон. Палки переглядывались. Только креститься и все?» — недоверчиво спросил Гинча. И все, Гинча? А ты говорил, что вера поневоле не нужна ни нам, ни вашему богу. с презрением мрачно напомнил Пантила. Крещение еще не вера, князь Пантила, ответил Филофей, возвышаясь над сидящими остеками. Но без него веры не бывает. Снова обманные слова. Нет, твердо возразил Филофей, Это милость. Плохо, конечно, что получается вот так, в тюрьме, а не возле своего дома и в радости, но что уж тут поделать? даже если вы примете крещение без веры от страха наказания все равно крещение прощение и воля это добро какой ж тут обман стики думали и навидский видел как в них разгорается надежда ладно мы пойдем под крест неохотно решил за всех пантила на следующий день пленников вывели из тюрьмы и отправили в баню побрили наголо и подобрали им новую одежду. Кормить перед крещением их не стали, чтобы никто с непривычки не заснул. Крестил остяков сам владыка Филофей. Таинство он провел вечером в Софийском соборе, и остяки были потрясены. Только что они замерзали в подклете, а сейчас для них поет хор, горят свечи на огромном иконостасе, и откуда-то сверху из-под неимоверно высокого свода На них смотрит сам могучий русский бог. После крещения остяков отвели в съезжую избу, а на Тобольск налетела пурга. На южной темной улице Новицкий возвращался к себе на подворье и думал, что владыку Филофея осенила благодать Господня, не иначе. Даже если и не осенила, то коснулась. Владыка не сжигал себя в молениях, не рвал жилы, не гремел пророческим глаголом, но вокруг него мир словно бы сам собой становился божьим. Владыка воздвигал невидимый кремли и побеждал без армий. Его легкая лодочка с парусом перышком спасала в любой буре. Внезапно Григорий Ильич увидел впереди закутанную, склонившуюся под ветром маленькую женщину, и сердце раньше разума опознало икону. Новицкий побежал и догнал ее, заглянул под надвинутый платок у ламу. Аконецы а ти?» Айконе не ответила и даже не взглянула на Григория Ильича. Лицо у нее было усталое, отрешенное и заплаканное. А конюшка, це же я, Григорий", радостно повторил Новицкий. Он не знал, что Айконе ходила в бухарскую слободу к хадже Касыму. Касым через день бил Хомани, И Айко не чувствовала ее боль. Она хотела увидеть сестру, расспросить, понять, но старый слуга Суфьян прогнал её. "Что с тобою, о тревожно спросил Новицкий. Иконе все равно не ответила. "Что стало с тебе?" допытывался Новицкий, страдая от ее молчания. "Скрывли поганы люди, беда яка. Ты скажи мне, я допоможу." Пробиваясь сквозь метель, они вдвоем пересекали пустую и просторную Троицкую площадь и Новицкий суетливо бежал рядом с иконой, увязая в сугробах. По площади, крутясь, влачили снежные вихри. В окнах церкви дрожал багровый огонь свечей. В бурном ночном небе лемеховые луковки храма оказались призрачными белыми шарами, их омывали потоки в юге. «Замерзло!» Новицкий прижимал к голове треуголку и прикрывал лицо краем ворта. "Церква, а давай я тебя заведу об Он робко взял икону за локоть и попытался остановить. "Не треба хреститися, ридна моя", умоляюще пояснил он. "Просто побудемо під іконами, сама побачиш и на душеньки твої полегчає". Икона наконец остановилась и решительно повернулась к Новицкому. На щеках ее блестел лед. Она указала на Григория Ильича пальцем: "Ты любить иконе?" звонко сказала она. Григорий Ильич послушно кивнул. Айкони указала пальцем на себя: «Айкони, тебя любить нет, нет. Уходи со своим богом".